Глава восьмая. Стоявший на столике полевой телефон зажужжал. Капитан Тавров некоторое время не открывал глаз, надеясь на то, что надоедливый аппарат сам собой замолчит. Нет. Телефон продолжал немилосердно жужжать. Чёртыхнувшись, капитан поднял трубку. "Девятый, слушай вас. Товарищ девятый?" Это Лесенко говорит. Лесенко. Под этим позывным в Спильске шёл лейтенант Никулин, командир взвода разведки. Не глупый в общем-то парень, уж точно он не стал бы поднимать полкового особиста в 3, а нет, уже в 4 часа утра. Слушаю. Товарищ девятый, срочно требуется ваше присутствие. Э-э — Ну, ты хоть на часы посмотри, а? Что у вас там за срочность? — Из немецкого тыла к нам пробилась группа бойцов. — Ну и положи их спать. До утра-то уж точно не убегут. Часового поставь. — Некому бегать, товарищ девятый. Мы только одного и вынести сумели. Последнего уже у наших окопов подстрелили. — И всего делов... — Один человек всего? — Дело в том, что он, ну, в общем, такой же, как и вы. — Вот его и сюда давай. Сон как рукой сняла. — Ранен он, тяжело, можем и не донести, вас требует, больше ни с кем говорить не хочет. Капитан быстро собрался и, прихватив автомат, выглянул в траншею. — Вон он. Ещё было по утреннему промозгло. Отстоявшего недалеко от часовного поднимался пар от дыхания. Холодает уже, подумал капитан. А что ж я хочу осень? Таво и гляди, и снег уже падать начнёт. Поёжившись, Тавров замахнул ворот шинели и зашагал по окопу. Идти было прилично. Разведвзвод находился в километрах в 3. Пока дозвонишься до штаба, пока повозка придёт, машину не пошлют. Их и так мало. И да и немецкая авиация устраивает охоту даже из одиночными автомобилями и повозками. Только лес и спасает пока. К разведчикам капитан добрался уже засветло. Солнце ещё не поднялось, но видимость уже была вполне приличной. Часовой встретил особиста и проводил его к сараю, одиноко стоящему на опушке леса. "Ну, здорово, славяня!" тавров выдернул ноги об бревно, сбивая грязь с сапог, и, поставив к стене автомат, поздоровался за руку с лейтенантом и военврачом из медсанбата. Врач выглядел заспанным, видать, тоже с постели подняли. — Ну, рассказывайте, что тут у вас за гость? — Вот, — протянул особисту бумаги Никулин. — Это его. — Капитан Майборода, заместитель начальника особого отдела дивизии. О-о-о! И где же он? — Здесь я. Тавров повернулся на голос. На стоящей слева от входа телеге приподнялась рука. Особист быстро подошел к ней. Высокий, обросший многодневной щетиной мужчина в изорванной форме лежал на охапке сена. Гимнастерка на груди была разорвана, и белые полоски бинтов пересекали его грудь. — Ты кто? — спросил моя борода. — Документы покажи. — Смотрите. Особист поднес к лицу лежащего свой документ. Достаточно. Скажи, пусть выйдут все. Но скинул со было военврач. Вы раненый, товарищ капитан, вам немедленно в медсанбат надо. И так уже почти час потеряли. "В идее", прохрипел капитан. "Ну, видите все", повторил Тавров. "Это ненадолго. Команзовода снял с гвоздя свой автомат. И вместе со своим врачом вышел из сарая. Стокнула, закрывая дверь. Ну, вот, все и ушли. Теперь можете говорить. Слушай меня, капитан. Слушай. Наша дивизия была разбита ещё пару месяцев назад. Командир убит. Уцелел частично штаб, некоторые части и особый отдел. Вот. Нае в лесу, еды нет, патронов, оружия всего мало. Связи у нас тоже нет. На моей карте метка есть, потом посмотришь. Я доложу командованию, вам постараются оказать помощь. Не в этом дело, капитан. Тут вот какая штука. Подобрали мы одного человека. Форма наша немного странная, но не в этом дело. Дай воды, а, пить хочу. И нельзя вам, наверное. В живот ранение, я слышал, что можно, капитан. Мне всё теперь можно. Дошёл. Снев споялся, флагу с холодным чаем Тавров отвинтил колпачок и наклонил её горлышко над пересохшими губами капитана. Спасибо. Слушать дальше. У человека этого интересные вещи были документы. Вот в них вся загвоздка. Там есть сопроводиловка, и подписал её не кто-нибудь, а сам Меркулов. Если кратко, то мы должны хоть в всю дивизию положить, а документы эти доставить прямо на стол верховному. Что в них? Не знаю, как это. Там металлический ящик хитрый какой-то. Не смогли мы его открыть, да и печати на нём большой. Нет, так, как как папка для бумаг, тяжёлый. Мы стали думать, как приказ этот выполнить. Сам понимаешь, сил у нас до этого мало. Вот и послали четыре группы. чтобы помощь нам для этого пришла. Пришёл кто? Нет, из вашей дивизии никого не было, вы первый. Последний я. Те группы раньше ушли. Знать не добрались они сюда. Всё у вас? Да, особый отдел и штаб сейчас ждут. Там в планшетке карта. Мой путь, как мы шли. Много вас было. 15 человек до фронта пятеро дошло. Ещё кого со мной вынесли? Не знаю, лейтенант не говорил ничего. Значит, не вышли они. Где нас будут ждать? Порыв ветра стукнул в входную дверь, и моя борода вздрогнул. Кто Та там? Да ветер, наверное. Наклонись ко мне, на ухо скажу. Тавров наклонился к лежащему и тот прошептал ему на ухо несколько слов. Понял. Да странно, не ожидал я. Мои тоже. Видать, не просто так этот человек именно сюда попал. Теперь всё? Может уже в госпиталь пора? А теперь куда и хошь? Сейчас уже можно.